Глава 103. Плеймит был в порядке. Он сидел в своем маленьком кабинете с Колдой, играл в простую карточную игру, правил которой я не смог понять. Разумеется, стоило в этом признаться, как мне предложили распахнуть кошелек и приобрести курс обучения. Колда прятался от жены. Плеймит устроил суматоху из-за собак и выдал им угощение, в котором они не нуждались. Затем мы двинулись дальше, я по-прежнему думая о визите к Страфе. Я изменил маршрут, чтобы пройти по площади принца Гуэльфа и купить горячую сосиску. Френкель Джин напряженно трудился, ничего не продавая под гигантским поддельным зонтом, сделанным из более яркой ткани, чем та, что когда-либо использовала объединенная компания. Он смастерил его сам, и не испытывал вины. Объединенное не производило зонтов нужного ему размера. Я ничего не видел и не увижу, пока ты не попытаешься на них заработать. Я просто не хочу промокнуть. Интересных новостей у него не нашлось. Напротив, он насел на меня в надежде услышать что-нибудь интересное. Я обронил имя Архидей Хедли Фарфоул. Это его озадачило. Он ничего о ней не знал. Моим четвероногим девочкам визит понравился. К угощению Плеймета добавились сосиски. А вот мой вегетарианский друг Дотс не смог проявить энтузиазма по отношению к свинине. — Ты слишком раскормишь этих собак, и они будут ходить в перевалку, — заявил он. — Они напоминают медведей, готовящихся к зимовке что в некотором роде соответствовало действительности. Бродячим псам приходится есть при каждой возможности. Кто знает, когда будет следующий обед. Зима всегда маячит за углом. И, кстати, за какой угол ты планируешь свернуть, когда мы закончим здесь? На секунду я расслабился. Меня охватила всепоглощающая уверенность, что главное мое желание сейчас — вздремнуть. Или повидать страфу? Не знаю. Утратил нить рассуждений. Куда мы собирались после Плеймета? Судя по всему, сюда, а потом к тебе. Но не спрашивай меня. Я здесь для того, чтобы отпугивать Пикси. И дать отношениям с возлюбленной остыть или накалиться. Думаю, я отправлюсь на кладбище. Или домой. Доллар Дэн явится, как только узнает, куда они забрали Архидию. Черт, может, он уже там? Я надеялся, Синдж заставит себя проявить немного сочувствия. Ты можешь идти, если хочешь. Наверняка Белинда ждет тебя. Я останусь с тобой. То, что тебя сегодня не убили, вовсе не означает, что желающие твоей смерти сдались. Я начал спорить. Судя по всему, упрямство становится основным состоянием Гаррета. Но моя задница и все, что к ней прилагалось, давно была бы, так сказать, в глубокой заднице, если бы мне предоставили свободу, о которой я ныл. Я склонен преувеличивать собственные дурные качества. Склонен считать, что могу справиться с чем угодно. Но сегодня я увидел, что намного более ужасные создания, Бродят по моему городу, и самые мерзкие из них наверняка скоро вылезут, привлеченные турниром. Гаррет прекращает вести себя как недоделанный мачо», — провозгласил я. «Если ты правда хочешь болтаться среди могил». «О да, определенно. Обожаю кладбище. Жду не дождусь, когда сам смогу там поселиться. Без сарказма никуда». Собаки устали, но согласились с Морли. Они пойдут до конца или пока не упадут. Мы зашагали то на юг, то на запад, квартал за кварталом и в конце концов выбрались на дорогу Старого Короля, по которой двигались, пока она не уткнулась в дорогу Первой Стены. Когда-то эта дорога шла вдоль подножия Первой Южной Городской Стены, а кладбище располагалось снаружи. Стену давным-давно разрушили, и теперь кладбище находилось в городе. Выглянувшее солнце пылало темно-оранжевым огнем под краем оставшихся облаков. «Когда-то мы увидим его в следующий раз», — показал Морли на солнце. В воздухе было разлито предчувствие. «Хорошая погода не продлится долго».